Глава 11 Эрн. Пребывая в жутком раздражении, наблюдал за суетой команды Лорена. Магии и драконы-оборотни специальной группы разгребали завалы дома некого ретера Урдензе Дроу, специалистов магическим дисбалансом, и друга Ивара Ивы Тесси. Поджав губы, мрачно размышлял, что сбежавшая от меня певичка — преотвратительная женщина. Если бы она оказалась здесь и сейчас, то я Бы забыла о ее побеге и реализованном коварном плане остаться на архане, но сейчас, в данную минуту, я желал еще сильнее найти ее, чтобы придушить. До этого дня мне было неведомо такое чувство, как обида, но это ее безразличие не только ко мне, но и к своему здоровью приводило меня в дикую ярость. Ведьма сообщила брату, с кем провела ночь их подруга, и вместо того, чтобы испугаться и прибежать ко мне с повинной головой, она просто взяла и упорхнула. Правде говоря, я ожидал, что она действительно вернется, и не только из-за своего нестабильного состояния, но и потому, что наследника империи не стоит гневить. Я ожидал, что, узнав о том, кто я, она обрадуется попытается загладить свою вину и воспользоваться ситуацией, чтобы расположить меня к себе. Как молодой, чрезвычайно сильный, внешне привлекательный и презентабельный дракон, я привык к тому, что женщины стараются сблизиться со мной, произвести впечатление, очаровать и соблазнить меня любыми способами. Другие красотки ни за что не стали выбежать и скрываться от меня, словно я щадия проклятого мира. Я снова заскрипел зубами, пытаясь подавить разочарование от того, что землянка Марина мной не увлеклась. По нам побежал жидкий огонь, распаляя внутреннего зверя, норовя вырваться и спалить весь этот проклятый приморский городок бездни. «Лорд, местные жители неохотно идут на контакты, отвечают на любые вопросы одинаково, не видели, не слышали», — сухо отрапортовал Лорен. «И зачем мне эта информация?» — бросил резко и взглянул пылающим от ярости взглядом на главу свои. «Ты должен найти землянку Ивара Тейсии Третьего, Дроу. Если ты не в силах дать мне действительно полезную информацию, то на кой ты мне вообще нужен, а? Какая от тебя польза, Лорен? Если ты не можешь найти обыкновенную человеческую женщину, ты дракон». У тебя в распоряжении вся армия империи, лучшие магии и ресурсы. Ну, шокируй меня, Лорен. Скажи, наконец-то, хоть что-нибудь важное по этому делу». Мужчина под моим взглядом от резких слов сначала побледнел, затем его мужественное и волевое лицо побагровело, глаза потемнели, выдавая гнев и даже ярость, но Лорен не посмел ответить мне хамством. Он понимал, виноват, и осознавал, что облажался. Ведь какая-то девчонка с горе-помощниками обвела его, главу силового ведомства империи, вокруг пальца. «Простите, лорд Рохвас виноват», — проговорил он глухо, опустив взгляд, но не от чувства вины, а чтобы я не увидел его злость. Потом Лорен выдохнул, взял себя в руки, и посмотрел на меня прямо и сказал, «А все же кое-что есть любопытное, точнее, кое-кто». Этим любопытным кое-кем была Льера Хоупсварга. Взгляд старой женщины-оборотня цепкий, неприятный, внимательный, излишне проницательный. Лиера Варга, перед вами лорд-дракон Эра, начал представлять меня, Лоран. Льера перебила, вызвав неудовольствие главы со своей. «Да и же что лорд», — скривила хручковатый нос Лиера Варга. «Что думаете, о драконов от котов не отличу? Вы, лорды, все до единого смахиваете на ящериц». «Даже ваши взгляды имеют воистину ящеричьи движения. Туда-сюда, туда-сюда бегают ваши глазки». Я вздернула одну бровь, про себя усмехаясь в столь лестному сравнению с ящерицей. Лорен воинственно сложил руки на груди и произнес. «Леера Варга, не стоит сравнивать драконов с ящерицами, тем более, когда перед вами наследник трона, лорд Эрен Рохвас, и он, в самом деле, снова перебила она Лорена». Надо же, сколько лет живу, впервые вижу сына правителя Архана. Ну, ничего, ничего, хороший мужчина. Сразу видно, что породистый и сильный. Потом она широко усмехнулась и ударила себя ладонями по коленкам. Ба! Так это у тебя блохастая девку увел. Ну, надо же! Оджи же, Дэсси, кошак драный на кого позарился. «Так, стоп!» — рыкнул Лорен. «Лера, по порядку, пожалуйста, чтобы нам все стало понятно». «А что тут непонятного? Вроде драконы — мудрый народ, и глупостью раньше не отличались», — с хитрецой в глазах произнесла бабка. Лорен побагровел и набрал в легкие воздуха, чтобы высказать этой милой старушке много любезного. Она снова не позволила главе свои рта раскрыть. «Да ладно, не пышься, расскажу я, расскажу все с самого начала», махнула она рукой и потом посмотрела на меня и кивнула. «Так твоя девчонка будет?» «Моя», — ответила ей с улыбкой. но я снова кивнула и заговорила. «Мои правнуки видели, как Тесси на флай остановился у дома Риттера, у пьяни этой, даром что дрову. Эх, ты да какой он дрову, тляпкусная Позорит и свой народ, и всю каплину. Лера выдохнула, усмиряя свой гнев, и снова спокойно заговорила. Так вот, а вскоре Ивар и ко мне заявился наглец. И зачем он к вам пришел в лес, Лорен? Метнул на него суровый взгляд, и дракон тут же умолк. Ха, за рассолом решил помочь другу. Я как этого Тесси увидела, так сразу и поняла, что проблема у него. Столько лет ни слуху, ни духу, «Ни от него, ни от его сестры ведьмы. А тот явился весь важный, пахнет так, будто мыться стал». А я ему сразу сказала, «Тесси, а ты чего такой надушенный-то в родные земли явился? Забыл, что ли, что это только женщина может приятно пахнуть, а мужчина должен вонять?» Он начал что-то мычать, но всего разговора вам нет смысла слушать. «Все равно, как был дурнем, так дурнем и остался». Это жена, это жена, у него детишки, а он любовницу завел, мерзавец. И куда притащил, к дрову? Этот Ритер бабник, самый последний, ни единой юбки не упустит. «Что дальше, Льера?» — спросил ее очень вежливо, стараясь изо всех сил сдержать рвущуюся наружу ярость. «Бабник, значит, любовница. Птичка, неужели ты решила, что после совместной ночи бессмертной стала?» Слей стало, то Дроу и оборотень уж точно второй жизни не получат. А что дальше? Я ему мозги немного прочистила, рассолдала, а совсем скоро знаете, что произошло. Ну, мы вы сейчас расскажете, оскалился Лорен. А как же! Важно кивнул Илье А дальше Дроу с оборотнем начали отношения выяснять. Я же говорил, наш Дроу бабник. Вот вернулся в дом Ритера, и как думаете, что увидел? Что? Ну что же вы такие непонятливые, снисходительно хмыкнула бабка. Дроу время терять не стал и очаровал вашу девочку, а и Вармак. Вот устроили мужчины за красавицу драку. Да с такой силищей дрались, что дом Ритера и рухнул. Странно, что Ритер еще жив остался. Но не это главное. Главное, что красотка-то их примирила и обоих с собой увезла. Подумать только, какая умница. Дракона бросила, оборотня женатого в себя влюбила, но оборотней мало оказалось, так еще и дрову охмурила. Теперь, оказывается, и дракон не из простых был. Вот же вертихвостка. Не ведь я, что человек, она подумала бы, что девчонка нашего племени, кошачьего. Я прикрыл глаза ладонью и выровнял дыхание. В груди рождалось глухое рычание, пальцы зуделись от магии, я был на грани проклятия. «Куда же она их увезла?» — процедил я. «Куда они отправились?» Посмотрел на бабку взглядом, полным ярости, но Льера в не отшатнулась, а лишь сильнее ухмыльнулась и сказала. «Так а разве не ясно?» «Нет, Лиера, мне не ясно!» произнес уже низким и чуть рычащим голосом. «Еще чуть-чуть, я превращу ее в пепел». «Хм, ты хоть и важный дракон, сам наследник трона, но рычать на пожилую женщину не смей». Она погрозила перед моим носом скрюченным пальцем, чуть не ткнув им прямо мне в глаз. А отправились по любовнике ясно дел куда? В путешествие по Арханскому океану. Правнук мой слышал, как Ритер с Иваром обсуждали, где им точно никто не помешает насладиться. Дальше я не стал слушать бред этой старухи. Ясно дело, из сказанного только один процент является правдой. Даже зная, что все ложь и услышанная версия — это бурная фантазия старой Льеры, все же было очень неприятно. Особенно если представить, как Дроу или кто-либо другой тянет к малышке свои руки. Лучше усмехнулся. Что ж, пусть только посмеют. Моя метка все три дня будет оберегать Марину от посягательств мужских особей. «Лорд Рохвас, мои парни кое-что обнаружили с тревогой в голосе», — произнес Лорен. «В чем дело?» — спросил и сжал руки в кулаки. «Необходимо срочно сбросить излишки магической силы, иначе я взорвусь и уничтожу весь этот городок». «Дом был разрушен магией», — сказал Лорен, и, видимое недовольство тут же добавил. «Остаточные следы магии не принадлежат ни оборотню, ни дрову. Было обнаружено, что данная сила принадлежит проявленному магу. Это был первый импульс, первый выбор силы. Вы понимаете, мой лорд, что это значит?» Я не верил своим ушам, но в то же время теперь я точно знал, что ведьма не ошиблась. Марина не умирает. Вот для чего Тейси привез ее сюда. Ритер Урдн — специалист по магическим дисбалансам и помогает магам усмирять свою силу. От меня ее укрывают, чтобы я не лишил ее магии. Но они также надеяться что по истечении трех дней вы оставите поиски. «Будто я решил, что она мертва», — произнес я, и на моих губах заиграла злая усмешка. «Лорн, проверь все суднушедшие в круиз из всех портов. Уже занимаюсь, лорд Трохвас. «Что ж, игра в догонялки становится все более интересной». Марина. Два дня прошли в состоянии нервозной безмятежности. Путешествие на гулете неожиданно увлекло меня, Казалось, все мысли о драконе должны покинуть мою голову, но не тут-то было. Каждую ночь, когда я уплывала в объятия Аморфея, мне снился Эрон Рохвас. Как оказалось, совсем не слабый дракон, совсем не простой лорд, а самый настоящий лорд, властелин огня, первый меч Империи Архан, могущественный маг, наследник трона, член Ордена Хранителей, знаний древних старших драконов и мой личный преследователь — посморбил которого, я словно катком проехала. Мне снилось, как на океан опускалась невесомая вальс а волны меняли свой цвет, от ярко-синего насыщались дымчатым цветом. Я смотрела, как волны плещутся осудно, а затем я с улыбкой замирала, ощущая, как горячие, даже обжигающие ладони, осторожно сжимали мою талию. Мужчина прижимал меня к себе крепко и мягко касался губами моего виска. Его жаркое дыхание путалось в моих волосах, его сильное тело рядом волновало. Он чуть-чуть прикусывал мочку моего уха, потом целовал шею до мурашек, а потом он тихо шептал мне в самое ухо. Вот и попалась, птичка. И объятия становились стальными, грубыми, его руки сжимали, меня причиняя боль. И уже неласковый шепот я слышал у своего уха о грозное рычание, обещание жестокой расправы. И пошевелиться, и даже слова вымолвить не могла. Потому что этот драконище меня зачаровал своей магией. На этой эпичной ноте я просыпалась в липком поту, дрожащим телом и бешено колотящимся сердцем. Хорошо хоть не орала, а то, черт знает, вдруг своим криком цунами бы вызвала. Зараза. Естественно, после такого кошмара вообще не желала встречаться с драконом. Одна надежда на то, что Эрн решит, будто я умерла, прекратит поиски, забудет обо мне глупой землянки и продолжит жить безмятежно и счастливо. Я тоже продолжу свою счастливую интересную жизнь на Архане, как Ильера Марина Любимого, и мы больше никогда-никогда с наследником трона не встретимся. Подобными мыслями я успокаивала себя и проводила день в компании Ивара Риттера. Ивар все эти два дня был на стороже, в основном молчал. Понимаю его, из-за меня оборотней вся жизнь кувырком пошла. Впрочем, моя тоже. Ритер помогал мне силой. Показал несколько практик и дыхательных упражнений, которые помогают концентрироваться и чувствовать магию. Голосом я управляла умелой, поэтому с первого же раза почувствовала изменения в себе. Когда сконцентрировала все свое внимание на своем природном даре, то тут же ощутила его, свой голос. Он ощущался, как небольшой сгусток, даже шарик колоссальной энергии. С одной стороны, такой весь маленький, даже хрупкий, но в нем таилась невероятная мощь, разрушительная и созидательная. Не знаю, откуда, но я это сразу поняла. Своим голосом я могла как разрушать, так и творить прекрасное. Своими наблюдениями делилась Дроу и оборотнем, Хотела хоть капельку попрактиковаться напеть что-нибудь доброе, чтобы увидеть результат, о том, что я только в состоянии сильного эмоционального потрясения смогу магичить. Но Ритер категорически запретил до тех пор, пока мы окажемся на суше и подальше от большого скопления других жителей Архана. Представь, что ты сейчас элементарно напоешь мелодию без слов, и твоя магия сработает. Снова произойдет выброс энергии, все кристаллы вокруг будут наполнены твоей силой. Во-первых, мы не знаем, что попутно произойдет. Вдруг ты смерч вызовешь. Во-вторых, все сразу заметят странные явления и начнут задаваться вопросами, откуда такое счастье им свалилось, как дармовая энергия. Начнут связываться с родными, делиться предположениями. Вся эта инфа дойдет до «сама знаешь кого» и накроется вся наша миссия по спасению тебя же. «Как ты говорила, в твоем мире говорят» Риттер внимательно посмотрел мне в глаза. «Накроется медным тазом», — вздохнув, сказала ему, и получила уверенный кивок. «Именно», — вторил ему Ивар, — «пока все идет хорошо, дождемся окончания этого круиза, там уже видно будет, насколько преуспели мы в твоем спасении». «Еще бы понять, какой другой дар в тебе ждет своего открытия», — задумчиво проговорил Риттер. На что я лишь пожала плечами и сказала. Может, и нет никакого второго дара. Может, это единственный. Все, может быть, улыбнулся Ритер, как твои эмоции. Снова пожала плечами. Нормально, не испытываю ровным счетом ничего особенного, ни безмерного счастья, ни депрессии. Скажем так, полная равнодушие ко всему происходящему. Лучше так, чем депрессия или же ненависть к другу. Потом посмотрел на время и заметил с улыбкой. «Кстати, через час уже нужно сменить костюм на вечерний. Кошак, дедусь, ты идешь? Сам-то ты вряд ли сможешь переодеться. Снова мне придется тех милых гоблинш просить помочь тебе». Эвер смирил друга суровым взглядом и процедил. «Только попробуй, лопаухое создание, а то точно на корм рыбам пойдёшь». ты обладатель длинных ушей, но хоть молот и прекрасен, «А не стар, как высушенная мумия». Рита рыкнул Ивар. Дроу, смеясь, отвесил мне дурашливый поклон и удалился в свою каюту. Иди, Марина, нам не следует хоть чем-то отличаться от остальных пассажиров». Переодеваясь к ужину, я чувствовала себя еще более спокойно, как будто в моей жизни не случилось ничего сверхординарного. Я приняла душу, ложила волосы в прическу, накрасилась, настало платье красивого цвета серебра и восхищенно выдохнула. Ну и ну, и где только Ива отыскала такую красоту? Декольте была расшита драгоценными камнями, прозрачными и сияющими, как слеза. Короткая юбка-карандаш, украшена серебряной бахромой, при каждом движении сияла, переливаясь и двигалась, словно это была не ткань вовсе, а лунный дождь. К платью его упаковала и туфли, такие же прекрасные сияющие. Чёрт, снова не привлекать внимания не получается. Я выложила мне наряд один краше другого. Платье сидело как влитое, и выглядело я с ног Даже равнодушие чуть отступило, позволив выдвинуться легкому азарту. В холле гуляет и меня ждали Эвер Ритер. Мужчины замерли, открыли рты, увидев меня. «Ну да, сегодня прекрасно! Эти два дня надевала самые скромные платья, какие смогла отыскать, а это серебристое чудо было настоящим великолепием. Ритер под недовольным взглядом Ивара поцеловал мою ручку и произнес голосом Сердееда. «Прекрасная Марина, ты раздираешь мне душу своей красотой. Ни у кого на этом суденышке нет таких золотых волос, наших серых глаз и улыбки, похожие на солнце. Ты будоражишь меня и зарождаешь лишь одно желание — улечься с тобой в кровать. И поверь, совсем не для того, чтобы спать. Кстати, тебе нравятся черные розы? Черные розы, вот же козел. Ушастый, зашепело, я тебе сейчас все конечности укорочу. Ага, я добавлю. А потом еще и печать дракона немножко добавит до состояния пепла. «Если я так сильно нервирую тебя, то, может, мне пойти и надеть один из костюмчиков дедушки Ивара?» — пропела ласково и выдернула из наглой лапы Дроу свою ручку. «И вообще меня теперь бесят любые постельно-кроватные намёки». «Дроу меня порядком разозлил. Теперь вместо равнодушия и и милого азарта пришли гнев и ярость. Ох, вечер обещает быть убивательным».